Глава 45. Несколько часов врачи боролись со жизнь Леонида Павловича. Ранения были серьезными, и после окончания операции оставалось уповать только на Бога. Около палаты дежурили два человека в штатском. Они о чем-то сначала разговаривали друг с другом, потом читали газету и ждали появления врача. Наконец, дверь операционная творилась. Из нее вышел уставший хирург. Сняв маску, он посмотрел на ожидавших его людей и сказал, «Мы сделали все, что в наших силах. Теперь остается только ждать». «А когда он придет в себя?» Сразу же спросил один из тех двоих, убирая в пакет газету. Доктор вытер со лба выступивший пот и, сжимая в руках маску, ответил, «Не знаю, скорее всего, после наркоза». Но вероятность того, что он переживет эту ночь, очень мала. Пуля, попавшая в грудь, едва не задела сердце. Он потерял много крови. Мы все понимаем. Просто хотелось бы задать ему несколько вопросов. Это помогло бы следствию скорее найти ответственных за это происшествие. Врач пожал плечами и медленно направился по коридору в ординаторскую. Дойдя до двери, он открыл ее и на пороге, повернувшись к ожидавшим, произнес «Будет чудом, если он придет в себя! Ждите!» После этого он вошел в кабинет, и дверь тут же захлопнулась следом за ним. В это время по запасной лестнице уже поднимался охранник человека с бородкой, переодетый в медицинскую одежду. Сунув руку в карман халата, он приготовил свой пистолет. Аккуратно приоткрыв дверь на этаж, он заметил, что возле палаты, в которую из операционной доставили Стрельцова, дежурят охранники. «Проклятие!» – буркнул он про себя и, развернувшись, спустился на этаж ниже и спрятался в туалете. Он прекрасно понимал риск того, что может и сам погибнуть, выполняя указания своего хозяина. Этого ему хотелось сейчас меньше всего, и потому он принял решение ждать. Спустя примерно пару часов из палаты вышла медсестра и сказала, «Леонид Павлович пришел в себя и хочет сказать вам что-то очень важное. Только пару минут, не больше!» Люди, охранявшие его, вошли в палату. Слегка приоткрыв глаза и тяжело дыша, на кровати под разными подключенными аппаратами лежал Стрельцов. Увидев едва различимые в его глазах силуэты, он прошептал, В тайку направилась экспедиция. Члены группы в опасности. Я послал поисковый самолет, но до места назначения он не долетел. «Спокойно, не волнуйтесь, товарищ Стрельцов», — глядя на подскочивший у того пульс, сказал один из людей в штатском. «Вы знаете того, кто стрелял в вас?» Леонид Павлович продолжал говорить. «Это, скорее всего, наемник от очень опасных людей». Они уже давно плетут свои интриги в Советском Союзе. Изумленно посмотрев на своего напарника, тот спросил у Стрельцова. «А кто именно те люди? Имена, фамилии вы знаете? Где они находятся?» Было видно, что ему становится хуже. Пульс становится все чаще, но подполковник продолжал. «Я виноват перед нашим руководством». Мне самому нужно было убедиться во всем, но они меня опередили. Второй человек в штатском, быстро записывая сказанное Леонидом Павловичем в свой блокнот, неожиданно спросил, а та экспедиция, про которую вы упомянули, зачем она направилась в Сибирь? Стрельцов попытался немного приподняться, но не смог и из последних сил произнес, Сообщите лично товарищу Хрущеву, о том, что народ, живущий там, и члены экспедиции в большой опасности. Там происходит страшное. Он решит, что делать сам. Это моя последняя просьба. В этот момент на кардиомониторе появилась одна сплошная полоска. Мгновенно прибежавшие медсестры и врач, проводившие операцию, попытались провести реанимационные действия, Но они не дали никаких результатов. А вскоре было констатировано время смерти Леонида Павловича. Люди в штатском быстро покинули больницу и тут же, сев в специальный автомобиль, уехали в неизвестном направлении. Услышав, что Леонид Павлович мертв, охранник обрадовался и, быстро переодевшись, направился к выходу, чтобы сообщить новости своему хозяину.